Глава восьмая. Смертельный номер, блин, исполняется впервые, тихо бормотал я себе под нос, аккуратно создавая структуру заклинания. Меня уже давно интересовало, насколько энергетическое тело связано с моим разумом. Что произойдет, если по какой-то причине связь ослабнет, или одна из половинок моей сущности перестанет функционировать? До недавнего времени это были лишь отвлеченные размышления. Но потом я смог увидеть свою человеческую ауру, практически ничем не отличающуюся от обычной, а следовательно, на нее можно было воздействовать так же, как на любую другую, в частности, формируемым мной сейчас заклинанием, вызывающим кратковременную потерю сознания у любого незащищенного существа, обладающего аурой. Возможно, в иных обстоятельствах я бы не решился на подобного рода эксперименты, Но с каждым днем моя аура все сильнее сливалась с энергетическим телом. Как замедлить этот процесс, я не знал. Осталось выяснить, к чему он может привести в конечной своей фазе, когда все человеческие структуры ауры будут полностью перенесены в оболочку. А сделать это можно было одним способом – кратковременным отключением работы человеческой половинки моего сознания. Естественно, я постарался максимально подготовиться на случай различных происшествий, В частности, попросил Рину и Мису присутствовать при этом событий, и если я не очнусь через пять минут, отнести меня в фургон. Да уже получил на этот счет куда более обширные инструкции и был готов применить все имеющиеся в его распоряжении лечебные средства, способные и мертвого поднять, если есть такая нужда. В смысле реанимации, а не некромантии, конечно. Еще пару секунд поколебавшись, в сотый раз проверяя точность построения заклинания, Я наполнил его энергией и... Первое мгновение мне показалось, что ничего не произошло. Но когда я попытался пошевелиться, тогда осознание меня и накрыло волной. Я больше не видел мир человеческими глазами, только магическим зрением. Мысли. Мысли стали какими-то резкими, память обрывочной. Теперь я четко видел грань между теми воспоминаниями, которые я запомнил с помощью новой памяти, и то, что в ней не отложилось. Нет, воспоминания не исчезли, просто их будто окутал слой толстой ваты или мутной воды. А еще было нарастающее ощущение дискомфорта, будто сильно отлежал руку, и она теперь не слушается. Очень осторожно я начал пытаться размять эту конечность, и это потихоньку начинало получаться. Возвращение к привычному восприятию произошло рывком. «Дух, я здесь. Сколько я был в отключке?» «Около семи ударов сердца. Как мало!» Мне показалось, что изучение особенностей работы половинчатого разума заняло никак не меньше пяти минут, скорее даже шести шок, ускоренное восприятие. Скорее, последнее. Особо сильно я испуган не был, скорее заинтригован. Но все равно больше никаких опытов на себе. Основное узнал, энергетическое тело мое и ничье более. Жить в нем можно, но с воспоминаниями нужно что-то делать. а то однажды окажусь в ситуации, когда человеческая память станет не просто труднодоступна, а вообще исчезнет. тьфу тьфу фу! и постучать по дереву. Начну с самого простого. Буду запоминать все, что со мной происходит в долговременную память. Да, несколько энергозатратно. Да, получится куча мусора, который, возможно, замедлит доступ к нужной информации. Впрочем, может и нет. Вот заодно я проверю. А лишнюю память потом можно будет и удалить, когда разберусь в своих возможностях окончательно. Успокоив не успевших особо разволноваться девушек, я направился в лагерь. Основной неприятностью, поджидающей нас в пути, оказалась скука. Пока караван двигался, работа была только для охранников и караванщиков. Пассажиры могли только помешать их слаженной работе, так что оставалось только сидеть в своем фургоне и не высовываться до следующей остановки. Я спасался чтением книг, написанием путевых заметок, наблюдением за окружающей местностью через магическое зрение и периодическими походами за добычей. Рине же было совсем не в моготу. Читать она не очень любила, магическим зрением не владела, а в походы я ее не брал, так как угнаться за мной и охранниками она бы не смогла. Пришлось в срочном порядке заняться изготовлением шахмат, игральных карт и рулетки. Играли мы на желание, так что я безбожно шельмовал, подсматривая магическим зрением чужие карты, управляя шариком, и только в шахматы выигрывал честно, за счет большого опыта. Девушка это похоже, каким-то образом просекла, так что мы коротали дни за длинными многочасовыми шахматными партиями. Рулетку и карты у меня увели охранники после первого привала, где я выступил в роли крупье. Так как изготавливал я игральные приспособления с помощью телекинеза, то изделия у меня получились достаточно качественные, и, не побоюсь этого слова, красивые. Такие и подарить не стыдно. В ушах послышался слабый звон. Этот дух таким образом сообщал мне о завершении очередных пятнадцати минут. Ставшим уже привычным действием, я свернул оболочку и перешел на магическое зрение, осматривая окружающую местность. Кажется, что-то есть. На самом краю области видимости находилась магическая аномалия, подобной которой ранее мне видеть не доводилось. Или доводилось. Все-таки нет, хотя чем-то знакомым от нее повеяло. Интересно. Я встал, махнул Рине рукой и спрыгнул на дорогу. Невзрачно выглядящие быки на самом деле были очень быстрые и выносливы лися со скоростью около 20 км в час почти без остановок. Так что действовать следовало быстро, иначе догонять нам караван до вечера. Я уже несколько раз успел похвалить себя за то, что догадался снять еще одну комнату для девочки. Помимо всего прочего, туда можно было складывать ящики с товаром. За три недели я совершил более пятидесяти походов, почти всегда возвращаясь с добычей, так что очень скоро понадобилось место для ее размещения. Взять в аренду зачарованные ящики для перевозки скоропортящихся товаров было просто, но доверять их перевозку другим торговцам я не собирался. Ни к чему светить лишний раз с ценным товаром. а у Рика свободного пространства, пригодного для хранения, уже не осталось. Кивнув двух охранникам, что несли в вахту моего фургона, мы побежали вперед, пока не догнали группу расчистки. Своеобразный авангард каравана. Именно они отвечали за то, чтобы движение каравана ничего не задерживало. Для этой цели у них имелось все необходимое. Стволы деревьев просто откидывали в сторону, как и валуны. Если же на пути оказывались овраг или речка — что со специальных фургонов снимался составной мостик, который потом разбирался аналогичной группой в Арригарде. Миновав группу расчистки, мы вломились в подлесок, не особо беспокоясь о создаваемом шуме. Главная скорость. Сделав пару замысловатых зигзагов, чтобы выдернуть из земли кусты пустырника, ни о каком осторожном окапывании речи уже не шло, в этом не было никакой необходимости, мы отправились прямиком к замеченной мной аномалии. По мере приближения я начал лучше понимать, что же нас ждет в конце пути, и замедлил темп движения. Наконец мы совсем остановились на ничем не примечательном участке леса. То, что я нашел, находилось глубоко внизу. Еще один раз, поблагодарив самого себя за предусмотрительность, я достал из рюкзака страшно дорогой артефакт с моей родины, выглядящий как сложное переплетение металлических проволочек, светящихся ядовито-зеленым светом, и представляющих собой обычное переплетение остальных проволочек с простеньким заклинанием свечения для придания солидности. Попросив охранников отойти в сторонку, я привел артефакт в действие. Проволочки, образующие внутренний каркас, начали вращаться, а свечение усилилось. Я подхватил его гравитацией и залил немного энергии в плетение. Помимо этого, могучий артефакт начал медленно погружаться в землю, раскидывая ее во все стороны. а потом быстро ушел вниз, выбрасывая целые земляные пласты. Охранники благоговейно наблюдали за этими событиями. На самом же деле я, естественно, использовал управление гравитацией, маскируя это под работу артефакта. Через несколько минут интенсивной работы добрался до пласта и начал действовать с особой осторожностью, чтобы случайно не повредить ценные минералы. Я опустился на колени перед шахтой и начал руками доставать камни, подсвечиваемые снизу зелеными огнями. Наконец, все они оказались на поверхности, образовав небольшую горку, а под землей больше не чувствовалось никаких магических образований. На глаз камней было центнера два, но колоть их, чтобы достать ценное содержимое, не стал, так как ничего не знал о том, как правильно извлекать из окружающей породы кристаллы накопителей. А передо мной, если я ничего не напутал, были именно они. Точное количество добытых кристаллов я не знал, так как не видел их раньше в натуральном виде. Но по ощущениям, никак не меньше, чем в схроне. А учитывая, что там камешки были достаточно мелкие, а здесь в толщине породы просматривались и намного более увесистые, то можно считать, что самую большую находку за все время я уже сделал. Аккуратно разложив тяжелый груз по рюкзакам, побежали догонять, успевший почти скрыться даже от моего зрения караван. Выскочив на проложенную им дорогу, мы еще больше поднажали. Особенностью амулетов охранников каравана, был очень маленький размер накопителя. Это было сделано для удешевления их производства. В результате надолго отдаляться от каравана они не могли, но как только амулеты попадали в границу защитного поля, запасы энергии амулетов-охранников начинали пополняться из главного накопителя, так что вблизи защищаемого объекта эффективность их работы ничем не уступала более дорогим моделям. Но в нашем случае это создавало дополнительные неудобства. Старые опытные охранники предпочитали на свои деньги докупать себе собственные накопители, чтобы не зависеть от поводка. Но среди моих бойцов подобных богачей не было, так что следовало поспешить. «Рик, я вернулся». «И за что мне такое наказание?» — закатил глаза к небесам оценщик. «Он только что немного перекусил и собирался предаться законному послеобеденному сну, а тут я с очередной порцией товара». «Ну ладно, показывай, что там у тебя». Несмотря на свое ворчание, старик искренне был рад каждому дополнительному листочку, ведь пятая часть его стоимости окажется в кармане оценщика после продажи, а накопив хорошую сумму ора, можно было выкупить себе отличный домик в коронном мире или оплатить услуги опытных магов по омоложению организма. Рик еще не решил, чего хочет больше, и с каждым днем ему начинало все сильнее казаться, что если так пойдет и дальше... то выбирать не придется. «Хотя можешь не говорить. Опять пустырник. Очень хорошо. Крупные компании не любят возиться с малыми партиями. Так что у нас есть все шансы заинтересовать управляющего высокого уровня. А они деньги особо не считают, предпочитая разовой прибыли долговременное сотрудничество. Пустырник — ерунда. Сюда смотри. Я положил перед ним один из камушков». Рик, несколько секунд непонимающе на него смотрел, пока искра догадки не мелькнула в его глазах. Он метнулся к столу за инструментом и быстро проверил образец. То, что я не ошибся, было понятно даже дилетанту. Прозрачная сфера засияла мягким розовым светом, стоило ей приблизиться к камешку. «Хм», — прокашлялся Рик, — «напомни мне, пожалуйста, в следующий раз, когда принесешь что-то подобное, чтобы ничему не удивлялся, а то я уже не так молод. Сколько там осталось примерно, как ты думаешь? Нисколько, все уже здесь». Я кивнул на небрежно сложенные охранниками у входа рюкзаки. Выскрип подчастую. Рик подошел к ним и провел рукой над тканью, не вынимая содержимое. Сфера, как и полагается, замерцала. На поверхности лежали, поинтересовался оценщик, плюхаясь в свое любимое кресло. Нет, локтях в шестидесяти под землей. Пришлось воспользоваться кое-чем, прихваченным с родины, чтобы достать. И пусть кто-то скажет, что собственные мозги не относятся к этой категории. — Я с первого взгляда понял, что ты не так прост, как кажешься. — Артефакт? — Ну, наша экспедиция была ориентирована на добычу ресурсов, так что снабдили некоторым необходимым для этого инвентарем. — Если бы не обстоятельства, то мы могли бы сейчас уже быть дома и лежать на дне какого-нибудь котлована с блоком застывшего бетона на ногах. Свидетелей никто не любит. — Ну, как оказалось, некоторые положительные стороны можно найти и в этой ситуации, — ухмыльнулся Рик. — Это верно. Тут старик попал в точку. Земная медицина мне помочь не смогла. Руки отращивать мы еще не научились. Но вернемся к накопителям. Я же не ошибся. Это они. Пока это только заготовки или даже заготовки заготовок, учитывая, что кристаллы еще нужно извлечь из породы. Но, в общем-то, прав. Это действительно магические кристаллы, способные хранить большое количество энергии. Сколько конкретно, можно сказать, лишь изучив каждый кристаллик отдельно. Причем размер кристалла и размер накопителя далеко не всегда связаны между собой. Вот, например, твои накопители в амулетах. В них используются кристаллы крошечного размера, обладающие при этом очень солидным запасом энергии. Хотя, конечно, определенная зависимость прослеживается. Давно хотел спросить, а как в природе появляются магические кристаллы? Этого никто точно не знает. Есть предположение, что они возникают в результате каких-то сложных процессов глубоко под землей. а потом в результате природных катаклизмов поднимаются на поверхность. Неужели никто не пробовал выращивать кристаллы в искусственных условиях? Ха, ну ты скажешь тоже. Кристаллы — это же не овощи, на грядках не растут. Ну ладно, не стал я настаивать, про себя гадая. Не нащупал ли я только что золотое дно? На Земле возможность выращивать кристаллы появилась лишь в начале XX века с появлением высокотемпературных печей, физико-химических методов очистки исходного сырья и необходимой теоретической базы. Кстати о сырье. Нужно будет хорошенько изучить породу, в которой сформировались кристаллы, так как есть обоснованное подозрение, что далеко не всякий кристалл может стать накопителем, даже если будет формироваться в правильных условиях, которые тоже придется подбирать. Похоже, работаю на ближайшее время, я себя обеспечил. А интересное дело мне очень понадобится, так как мы приблизились к порталу в очередной мир, а добыча в нем, если и была, то за все время никто так и не смог ее обнаружить, по объективным причинам. Следующие несколько дней мы почти безвылазно сидели в фургоне Рика, осторожно раскалывая камни вдоль линии излома. Процедура была довольно проста. Вымачивание в мыльной воде, промывка, раскалывание на несколько более мелких кусочков и осторожное ковырение специальными булавками. Когда такая булавка касалась кристалла накопителя, шарик на ее конце вспыхивал. В этом случае нужно было, используя ювелирные инструменты, извлечь кристалл из породы. Благодаря моему магическому зрению удалось сразу найти все интересующие нас камешки и достать их, не повредив. Той же булавкой я пользовался скорее для видимости, чем по необходимости. Почти сразу стало понятно, что на этот раз мы взяли, если не джекпот, то главный приз точно. Конечно, еще нужно было оценить каждый накопитель, но одно то, что их было за сотню только крупных, не считая мелочь размером с песчинку, итоговая цена должна была быть значительно выше, чем все, что мы могли выручить за набранную траву и корешки. Соль есть? Нет, ее один маньяк зачем-то скупил. Не знаешь, кто? Мне для дела нужно. Что за дело? Магия. Хочу повторить несколько опытов, что выполняют у меня на родине. Магия магии, но если так и дальше пойдет, то скоро еду будет солить нечем. Ладно, сейчас посмотрю, вроде было у меня чуток», — ворчал повар, копаясь в своих запасах. Соли действительно в караване оказалось немного, только для собственных нужд. Другие приправы были в товарном количестве, а соль же можно было добыть где угодно. Специфика межмировой торговли — Но мне и нужно-то было всего ничего, несколько стандартных пачек, так что опыты по кристаллизации все-таки состоялись. Правда, неожиданное почернение всей найденной соли, которую я неосторожно высыпал в один котелок, заставило меня побегать, пополняя запасы. Изменив свойства под действием магии, она ни в какую не хотела растворяться. Дальнейшие опыты проводил над небольшими количествами вещества. Загадка магических кристаллов меня заинтересовала не на шутку. Первым делом я припомнил все, что знал о появлении их в природе. Кристаллы образовывались под действием высокой температуры и давления в среде, насыщенной растворенными в ней веществами, вымываемыми из горных пород. В таких условиях частички вещества имеют достаточно времени, чтобы занять самое удобное положение, образуя кристаллические друзы. Со временем кристаллы растут, на них наслаивается все больше частичек вещества, Эти процессы могут проходить тысячелетиями, иногда миллионы лет. Вполне возможно, что если на кристалл все это время воздействуют магические поля, то это может как-то повлиять на его формирование. Если дело именно в длительности воздействия, то это прискорбно. Но опыты по искусственному созданию аналогов природных драгоценных и полудрагоценных камней показали, что в очень многих случаях правильный подбор условий и материалов способен вызвать ускоренный рост кристаллов, Недели и месяцы против тысячи и миллионов лет. Так почему бы не существовать воздействию, аналогичному природному и вызывающему те же изменения, что приводят к образованию магических накопителей? А с учетом их стоимости на рынке, средства на разработку технологии будут возвращены в кратчайшие сроки. Ситуацию несколько осложняли походные условия и отсутствие каких-либо инструментов, а также материалов. Но к такой ситуации я уже как-то претерпелся, используя свою неизменную палочку-выручалочку управления гравитацией». А теперь у меня еще появились органы для управления магическими потоками и полями, так что при некотором напряжении воображения можно было придумать, как создать практически любые условия для роста кристаллов. Но начать я решил с простого. Посмотреть, как различные магические поля воздействуют на естественный процесс кристаллизации. В этом мне должны были помочь простые опыты по выращиванию кристаллов соли, что любой человек может провести, не выходя с кухни. На самом деле работать мне нужно было не совсем с нуля. Природная магия, по моим наблюдениям, была неравномерно размазана по всем диапазонам магического зрения, а образовывала некоторое подобие кластеров. Так что на первом этапе нужно было попытаться сымитировать повышенную концентрацию природных полей, как в отдельности, так и в комбинации друг с другом, и посмотреть, что из этого выйдет. А выходило занятно. К сожалению, на соляном растворе многие воздействия проверить не удалось. Начиная с определенного предела, магия начинала взаимодействовать с водой и либо испаряла ее, либо меняла физические или химические свойства таким образом, что соль переставала выделяться, или наоборот, разом выпадала в осадок. А один раз вода превратилась в аналог концентрированной кислоты – мгновенно растворив жестяную банку, в которой я проводил нагрев. Но, несмотря на некоторые сложности, удалось добиться определенного успеха. В одной из пробирок образовалось несколько крупинок, которые, если на них взглянуть магическим взглядом, немного напоминали по своему виду кристаллы накопителей. Это же подтвердила хрустальная сфера, взятая на прокат у Рика, едва заметно засветившись розоватым светом. Чтобы добиться такого результата, Мне понадобилось три недели упорной работы. К этому времени мы уже переместились в новый мир и почти добрались до следующего, так как скорость перемещения значительно возросла. Портал, через который мы сделали переход, ничем не отличался от моего, только располагался в предгорье. Около него мы впервые встретили других людей. Группа поисковиков собралась для того, чтобы перевести добытые ресурсы в населенные миры. Наше появление они встретили с энтузиазмом. Межмировые караваны были здесь редкими гостями. Некоторые решили присоединиться к нам в качестве пассажиров, другие же вообще продали всю добычу за бесценок, закупились инструментами и артефактами и собирались после нашего отбытия вернуться на свои делянки, чтобы продолжить изыскание. И я их мог понять. Одно дело услышать о том, что нас ждет в следующем мире, а другое — увидеть собственными глазами». Если описать открывшийся с крыши башни вид после того, как портал нас переместил на другую планету двумя словами, то эти слова будут «ледяная пустыня». Я успел почувствовать лишь один порыв арктического ветра, прежде чем сработала защита амулета. А вот Рине было не до шуток. Пришлось взять ее за руку и растянуть климат-контроль на обоих, пока девочка не закоченела до состояния ледышки. Другие же, не такие обеспеченные пассажиры и караванщики – Зябко кутались в нацепленные заранее шубки и переминались с ноги на ногу, пока башня снова не превратилась в караван, после чего попрятались по фургонам и почти не показывали оттуда носа. Неудивительно, что поисковики так обрадовались нашему появлению. Кто знает, смогли бы они добраться до следующего портала в такой лютый мороз. В фургонах же были магические обогреватели. Остановки на обед делать перестали, готовили прямо на ходу, и охранники разносили еду по фургонам. Причем оказалось, что в караване был специальный фургон для централизованного приготовления пищи с магическими нагревателями. На мой закономерный вопрос, почему его не использовали раньше, а готовили в котлах на открытом огне, мне дали ответ убийственный в своем идиотизме. А дорого, не хотят тратить заряд накопителя. Впрочем, в чем-то я мог понять торговцев. Как оказалось, малое распространение амулетов в быту – Объясняется не только их дороговизной, но и необходимостью периодически обращаться к магу для пополнения энергии. Возможность подзаряжаться от ауры пользователя была лишь у самых дорогих амулетов и не решала проблему в целом. Я уже прикинул, что при нужде смогу зарабатывать, заряжая разрядившиеся артефакты. Вот только для этого нужно было первым делом понять, как это делается. Шанс случайно сломать дорогую вещь по незнанию выглядел вполне весомым, учитывая мои энергетические возможности. Попробуйте зарядить телефон от 200-киловаттного генератора, подключив зарядку проводками прямо к статору. Чуть что не так, и останется от вашего мобильника кучка горелой пластмассы. Хотя, может быть, все и не так уж печально. Во всяком случае, зарядить свою бритву и фонарик удалось без особых проблем, хоть и занялось непривычки много времени. Кстати, о зарядке. Я как-то лежал, лениво рассматривая свои эртоки в магическом зрении, и вдруг заметил выходящие из одного узла, связанного, видимо, с накопителем, судя по интенсивности свечения, несколько тонких ниточек, стремящихся за пределы амулетов. Проследив их, я с удивлением обнаружил, что тянутся они прямо к моей ауре. Причем не просто так, а по ним еще потихоньку перетекает энергия. Эртоки также подзаряжаются от нее, как это делал дух, только не спрашивая согласия и очень незаметно, но зато постоянно. Прикинув, сколько у меня должно было уйти энергии за время, прошедшее с привязки, я удивленно присвистнул. Не знаю, сколько ее расходуется при моих практически ежедневных тренировках, думаю, прилично, но до того, что у меня из-под тяжка уворовывают, скорее всего, не дотягивает. Остается надеяться, что со временем артефакты угомонятся, наполнив свои накопители, какой бы природы они ни были. То, что это необычные кристаллы, было понятно сразу, а вот что конкретно, нужно разбираться. Учитывая, что на этом сломали копья все имперские магии, я решил отложить вопрос до лучших времен, благо заняться было чем, и с созданием искусственных кристаллических накопителей, да и сама магия была мне интересна. Нужно вначале научиться ходить, а потом уже и потанцевать можно попробовать. В новый, пятый для меня и третий «В пути мир» Мы входили с небывалым облегчением. Холод и однообразие вымотали путешественников, охрану, караванщиков и даже животных. Я же был рад полученным накануне результатом своих экспериментов и продумывал следующий этап с использованием запаса породы, в которой мы нашли кристаллы накопителя. Рик хотел ее просто выкинуть за ненадобностью. Я же не дал, сказав в общем-то правду, что она может мне понадобиться для экспериментов». Новый мир стал для нас как райский сад после ледяного ада. Теплое летнее солнышко, пусть и немного непривычного красноватого оттенка, зеленая травка, птички поют, цветочки благоухают, лепота. И как будто этого было мало. К концу первого дня пути мы вышли к морю, и шли вдоль побережья почти две недели, что позволило всем желающим накупаться в сласть. Плавали, кстати, немногие, как я потом выяснил, просто не умели. Этот вид спорта почему-то не был распространен в империи. Может, из-за континентального расположения? Но зато всех позабавили крикерины, которую я чуть ли не силком загнал в воду и научил плавать. Конечно, великой плавчихой за две недели не стать, но на воде она начала держаться уверенно, вроде даже удовольствия от этого получая. Я же, поиздевавшись над девочкой и наплававшись, с новыми силами взялся за следующую стадию исследования. Суть эксперимента была в следующем – довести породу до состояния плавления и медленно остужать, пока не начнутся процессы кристаллизации. Благодаря моему магическому зрению я это должен был сразу обнаружить. Дальше нужно просто ждать, поддерживая одни и те же показатели температуры и давления, пока растут кристаллы. Но ну и, конечно, нельзя забывать поддерживать в расплаве высокую концентрацию магических полей. Из самого неприятного, что может случиться – Наличие в расплаве сразу нескольких фракций, одна из которых начнет кристаллизоваться раньше другой. Если это будут нужные мне кристаллы, то и ладно, но это могут быть и какие-нибудь другие. В этом случае придется изымать их из расплава, пока концентрация лишней фракции не снизится. По сути, это немного напоминало процессы, происходящие в ректификационной колонии, где разделяются смеси различных веществ. Только там они разделяются в процессе испарения конденсации, а у меня будут происходить процессы плавления кристаллизации. Магическое плетение для нагрева я подсмотрел на кухне, так как уже освоенный пирокинез мне не подходил. Он воспламенял только то, что могло гореть, а мне нужно было плавить, а не окислять. Для плавки пришлось соорудить специальный тигель. Не для удержания расплава, для охлаждения. Выглядело это примерно так. В центральной камере тигля висел раскаленный до красна шарик расплава, удерживаемый сжимающей его со всех сторон гравитацией. Вокруг него находилось нагревающее плетение. Вторичное излучение от капли нагревало металлические стенки тигля изнутри, а залитая вода охлаждала снаружи. Приходилось постоянно подливать испаряющуюся воду и вливать энергию в нагревающее плетение. Это несколько раздражало. Если бы можно было уменьшить потери на излучение, то и энергию бы вливать так часто не требовалось, и охлаждение бы было достаточно воздушного. Но ничего, кроме фольги, в голову не пришло. Так что пришлось пока оставить как есть. Благо, это всего лишь первая попытка. В принципе, можно было бы вообще не заморачиваться с тиглем. Энергии у меня для нагрева капельки расплава более чем достаточно. Но эксперимент должен был продолжаться несколько часов, и все это время нужно было отслеживать температуру и другие характеристики, А человек, таскающийся с горячим самоваром, вызывает меньше вопросов, чем такой же, но с раскаленным шариком, который вполне можно принять из-за боевое заклинание. Учитывая, что я еще и маскировал свои действия с помощью духа, чтобы защита каравана не реагировала на чужую магию, могло получиться совсем неловко. Ну вот, наконец, температура достигла точки кристаллизации. В Росклайве появилось несколько крошечных кристалликов, внешне неотличимых от найденных накопителей. Разве что размер у них был много меньше. Но и накопителями они нифига не были. В общем, облом вышел с первой попыткой. Хотя некоторую информацию я получил, например, температуру кристаллизации, так что в следующий раз не придется столько греть. Неудача меня нисколько не расстроила. Я и не думал, что смогу сходу решить задачу века, над которой бились другие исследователи. Всему свое время. А не выйдет, тоже не страшно. Напишу книгу, где подробно расскажу, как делать не надо. Кстати, о книгах. Меня активировал визор, встроенный в мой защитный амулет, и не обращая внимания на изображение духа, появившееся чуть сбоку, усилием воли вызвал то, что назвал виртуальным монитором, хотя по внешнему виду это была просто большая полированная плита белого цвета, похожая своим размером и расположением на кульман. Толщины у плиты не было, ведь она являлась всего лишь иллюзией, проецируемой в мои глаза. Зато размер позволял удобно разместить все, что угодно, от чертежа или картины до десятка листов записей или расчетов. Данные на доску наносились аналогично обычной магической книге, только очень большого размера. Все промежуточные результаты я сводил на такие большие листы, где подробно описывал проведенные эксперименты, полученные результаты и план дальнейших изысканий. Казалось бы, зачем такие сложности? С идеальной памятью можно запомнить все, что потребуется, но вспомнить потом это все уже не выйдет. В смысле за один раз. Человеческий разум просто не приспособлен для того, чтобы удерживать сразу большое количество воспоминаний. Лишние постоянно вытесняются. Если же свести все данные к одному большому листу, а потом его запомнить, тогда совсем другое дело. Не нужно копаться, выискивая какую-нибудь цифру или схему. Все собрано в одном месте. После того, как лист полностью заполнялся, я его стирал. То есть не просто перелистывал, а именно удалял. Ни к чему хранить такие данные на любых носителях. Кто знает, нельзя ли ее каким-то образом скопировать или украсть из памяти артефакта. Если же стертый лист требовался мне, я либо его просто вспоминал, либо, если нужно было что-то поправить, создавал заново. На это требовались какие-то доли секунды. Может быть, я и зря волновался». Все-таки записи велись на русском, которого здесь никто не знал. Но мне было как-то спокойнее, если единственным хранилищем информации оказывалась моя память. Если что, хоть не убьют сразу».